Глава 16. «Ми солус томе, ми солус дар томе, ми мэ ан, ми баджури верде». «Мы едины вместе, мы едины в разлуке, мы разделим все, мы взрастим воинов». Традиционный мандалорский брачный контракт и церемония. Приведено полностью. Центр снабжения Великой армии Республики, штаб-квартира командования, Карускан. Время 23:40. 384 дня после гиенозиса. Проматывать черный армейский комбинезон можно было много чего рассказать. Он обеспечивал заметную защиту от бластеров и метательного оружия, и он был мало заметен ночью, в отличие от брони эрк пехотинца. Орда была непривычно темно-серая, по колено длиной куртка, которую ему одолжил Вэу, и ему приходилось вдыхать незнакомые запахи ее прежнего владельца. Антисептическое мыло, оружейная смазка и мужской душок, который был не его собственным. Но она скрывала его нательную форменку, только это от нее и требовалось. А еще она скрывала верпинский дробовик в его кобуре. «Что заставило тебя думать, будто она собирается отработать всю свою смену?» — спросила Этейн, едва не соприкасаясь с ним головой и глядя чуть в сторону. Они сидели в закрытой кабине спидера, припаркованного в сотни метров от логистического центра. Там, откуда просматривались двери. Для любого наблюдателя они были всего лишь припозднившейся молодой парочкой в стоящем спидере. Такой же, как и тысячи других в этот час. Тот факт, что она вообще решила вернуться на работу. Это значит, что она хочет, чтобы ее поведение снова казалось обычным». Этейн просто кивнула. Похоже, она поняла, что ей тяжело поддерживать разговор. Орда мог почувствовать оставшийся на ней запах Дармана, и это навело его на любопытную мысль. Дарман казался способным шагнуть за пределы сообщества его братьев и не растеряться от этого. точно так же, как это могли его братья нулевые. Но Орда считал, что это приносит проблемы, и Фай, судя по всему, считал так же. Орда сомневался, сможет ли он когда-либо довериться женщине, после того, как шеф-ученый Косай впервые наклонилась над ним, серая, холодная и бесчувственная. Любопытно, было бы ему проще, будь у него обычная мать. Этейн снова зажмурилась. Она передернулась. Тут не холодно, заметил Орда. Тут работают джедаи, но, ну, разумеется, из джедаев получаются отличные клерки. По всей видимости, это означает нет. Точно нет. Почему ты спрашиваешь? Я почувствовала кого-то в силе, очень смутно. Файрфег Зей Джусик решил дружить. Близко. Уже исчезла. Она вернулась к безмолвному созерцанию чего-то, что было выше его понимания. «Твой ЭПС-лазер заряжен полностью?» «Да, урда «Очень шумно и заметно. В крайнем случае». «А как с зарядами кверпу? «У меня магазин набит два через один», — ответил Орда. «Как?» «Через два маркерных заряда, один боевой. И первый боевой заряд уже в стволе. Как это обычно делает Кел Буир». А ты можешь? Считать? Вроде бы умею. Похоже, я невольно тебя обидела. Я знаю, что у тебя удивительный интеллект. Это не потому, что его ум такой выдающийся, что его стоит выделять. Это потому, что у нее и у остальных такого нет. Он почувствовал, что требуется пояснение. В случае необходимости будет лучше, если я смогу сделать убойный выстрел без необходимости выстреливать сперва два несмертельных заряда. Он посмотрел ей в глаза. Они были светло-зелеными, с янтарными прожилками. За исключением глаз с кератой, он лишь однажды видел настолько близко глаза, так не похожие на его собственные. И это было незадолго до того, как он убил их обладателя. А, впрочем, с верпом я могу сделать тройной спуск. Так что это чистое теоретизирование. Тройной спуск? Я слышала, как Дар говорил о двойном. Три выстрела в быстрой последовательности. Некоторым расам требуется несколько больше останавливающей мощи. А. EPS лазер обезвреживает большинство гуманоидных рас. А если нет? Орда просто похлопал по верху под курткой. Они ждали. Может быть, они действительно выглядели как парочка, улучившая несколько минут наедине. Случайным образом созданные люди делают странные вещи. Работники, группками, поодиночке и по двое начали заходить в здание перед началом ночной смены. Скоро. Движение за транспористиловыми дверями заставило его подобраться и проверить хрона. 11.55. Персонал разбегается рано. «Приготовились», – тихо сказал он. Этейн очень медленно отодвинулась от него на свое сиденье, готовая открыть дверь спидера и выскользнуть наружу. Появилось десять или одиннадцать служащих. Орда и Этейн вылезли из спидера и неспеша прошлись, изображая беседу. Возле центра все еще была масса пешеходов. К двум нолям пяти минутам поток входящих и выходящих служащих поредел, но никаких следов винны Джис все еще не было. Она должна выйти через этот проход. «Ты уверен? «О, хорошо, Орда. Они выжидали». Он начал гадать, сколько еще времени они вдвоем могут не вызывать подозрений. А затем он заметил рыжеватые волнистые волосы и бежевую куртку, которую видел раньше. Джис. Он увидел, как она огляделась и направилась к пандусу, поднимавшемуся к пешеходным дорожкам, соединявшим комплекс с деловым районом вокруг него. После этого он двинулся за ней. Этейн быстро пристроилась возле него и взяла его за руку. Ради всего святого Орда, пытайся изображать парочку. Орда это не слишком-то нравилось, но задача была важнее всего. Они держались метрах в двадцати Джис, стесненные отсутствием в это время ночи толп офисных служащих, среди которых можно было бы затеряться. Может быть им стоило подождать до утра, но никто не знал, сколько времени отпущено им на работу, в данном случае». Этейн покрутила головой из стороны в сторону, словно она старалась что-то расслышать. «Так, за нами свита, но они, похоже, сконцентрированы на чем-то другом, не на нас». «Как ты это узнала?» «Не чувствуется внимания, направленного на меня или тебя». «Ловко», — заметил Орда, откинув назад полу куртки и закладывая за пояс большой палец, так, чтобы быть готовым выдернуть верб. Они прошли за Джис примерно полклика по разветвленным офисным пешеходным переходам, когда перестали попадаться без того редкие прохожие, и между ними и ней не стало прикрытия. Джиз свернула в переулок направо, и Орда прибавил ходу, выдергивая оружие, и, насколько возможно, осторожно прижимая его к груди. «Куда она исчезла?» «Переулок», – прошипел Орда, – «ослепла». Нет, я хочу сказать, что она именно исчезла. Исчезла. Я никого там не чувствую. Орда наклонил свой верб и проверил индикатор состояния. Похоже, в конце концов, ему понадобится боевой заряд. Возле угла он задержался и на секунду замер, прежде чем шагнуть в проход со вскинутым оружием, сжатым в обеих руках. Он смотрел в спину мужчине, идущему примерно в пятидесяти метрах впереди. Ни следа Джиз. Видимо, это действительно был Клаудит. «О -мо — О-мо! — начала Этейн. Орда был готов выстрелить боевым в катке с кустами и попробовать маркерный заряд. Но тут мужчина присел, заняв низкую стойку. Что-то блеснуло, на долю секунды бросив отблеск, сказавший «металл», «сплав», «оружие». Он выстрелил инстинктивно. Беззвучный выстрел попал во что-то с влажным хлюп, и кто-то или что-то, во что он попал, перекатился и, пошатываясь, кинулся налево к другому переулку. Ордер ванулся за ним, позади него громко топал Тейн. Он пробежал точку попадания и заметил жидкость, темную, маслянистую, прежде чем успел выстрелить в кусты обеими маркерными зарядами, приготовив следующий боевой. Это пошло неправильно. Он все повел неправильно, но сейчас он не мог отыграть все назад. С этим надо было разобраться. Он свернул налево, увидел, что кто-то корчась лежит на тротуаре, нацелил свой верб. «Шах!» – заорала Этейн. «Шах!» И за ту долю секунды, на которой он замер по экстренной команде, что она услышала от скираты, мимо него пронеслась ударная волна из горячего ветра и ударила в силуэт на земле со слепительной и оглушительной вспышкой. Без визора он тоже оказался на секунду парализован. но он навалился на это тело, придерживая верб и заломил ему руки. Конечность начала расплываться под его хваткой. Эта секунда превратилась в бесконечную многослойную картину. «Я придушу эту джедайку! Что за фаерфек я сцапал? Это Клаудит!» Он кинул взгляд на Эйтен, но та снова подняла бластер и развернулась. Раздался второй оглушительный и ослепительный щелчок разряжающегося ЭПС лазера. Орда крепко держал что-то очень тяжелое, черное и покрытое коротким мехом, которое, наконец, перестало дергаться. И это было очень странное поведение для раненого Клаудита, которые были гуманоидами тогда, когда не меняли облик. В нескольких метрах от Этейн на тротуаре лежала, скорчившись и пытаясь вздохнуть, женщина-человек. Это была инспектор венн а не Джис. Орда наконец справился с рефлексами и включил свой комлинг. Бардика, нам отчаянно нужна эвакуация. Двое пленных, оба ранены. немедленно. Его инстинкты требовали сперва найти хоть какое-то укрытие. На выстрелы ПС-лазеров скорее кто-нибудь прибежит. Он затащил подстреленное им непонятное существо в укромный уголок и в бешенстве шагнул к Эйн, которое проделало то же самое с Веннен. Было удивительно видеть, насколько большой вес могла утащить невысокая джедайка. Но ему хотелось от души ей врезать. «Ты, Дикут!» – прошепел он. «Меня могли убить!» «Никогда не используй эту команду!» «Слышала, что я сказал?» «Никогда!» «Если попробуешь еще раз, я тебя пристрелю!» Выражение широко открытых глаз и Тейн было не то яростью, не то шоком. Ему на это было наплевать. «Я думала, ты собираешься его прикончить!» Она опустилась на колени возле черного существа и провела руками по его боку. «Он жив. Я должна была сохранить ему жизнь. Ты не должен был стрелять!» «Это мне решать!» «Ты стрелял в Гурланина!» «На Карусканте в настоящее время нет ни одного Гурланина, как говорит Зей. «Избавь меня от твоих лекций по истории!» «Гурланин. Изменяющий облик. Квейлурианец!» «Шпион. Никогда не видел их раньше». «Джусик, ты меня слышишь? Вэу может оказать первую помощь Метаморфу». Голос у Джусика был задыхающимся. «Будем с вами через десять минут. Орда, держись. Где твой спидер? «Не здесь. Перегоним его потом, ладно?» Этейн, закрыв глаза, водила пальцами по черной шерсти существа. «Я могу использовать силу, чтобы сдержать кровотечение. Хорошо, джедай, валяй». Он наклонился над Венан и проверил, дышит ли она, приставив верб к ее голове. Итак, инспектор, зачем вы следили за нами? Венан выглядела не лучшим образом. Она свернулась в клубок, обхватив себя руками, и из глаз у нее струились слезы. Этейн стреляла из АПС-лазер в упор. Республиканский аудит. Ты в меня стрелял, приятель, и у тебя большие проблемы. Что? «Чиновник казначейства?» «Подтвердите, или это у вас большие проблемы, мэм?» Она издала страдальческий вздох и неуклюже потянулась к карману. Орда решил подстраховаться и извлек содержимое сам. «Да, это был иден-чип республиканского казначейства, аудиторское подразделение». «Вы едва не сорвали операцию ВАР», — сказал он. «Я следила за Джис. «Зачем?» «Пропадали поставки». шли через нее. «Ты кто?» Она чуть отодвинула голову и сфокусировала взгляд на его голой кисти, сжимающий верб. «Так что-то мне подсказывает, что ты не солдат, Кор. Очевидно. Ты тот капитан, который приходил на днях, потому что ты меня явно узнаешь. Отрицать было невозможно. Слишком велик был риск, что если он даст ей встать и уйти...» то через пару часов она раззвонит про это на все казначейство. Пусть она и не производила впечатление человека, способного на такое. Мы должны немного поговорить. — А что это? — Веннон чуть повернула голову, чтобы взглянуть на гурланина, неподвижно лежавшего, пока Этен пыталась подлатать его рану. Этен чуть приоткрыла глаза. — Это, — ответила она, — Когда-то было одним из наших союзников. Операционная база Хижина Квибу. Время 0.45. 385 дней после геонозиса. Три листа Флимси Скирато превратил в импровизированное табло, информирующее о ходе разведки, и повесил его на стену. Технология была старой. Настоящие слова на настоящем Флимси, а не переливающиеся огоньки и коды. Именно сейчас ему требовалась надежная подстраховка. Ситуация складывалась осикла. Кор по настоянию Скираты, приписанный к команде, стоял рядом с ним, деловито записывая на одном листе выбранные участки, рассортированные по количеству посещений и числу помеченных подозреваемых. В то время как Скирата прикидывал, кто именно будет участвовать и где они все будут находиться в следующие 12 стандартных часов. Без брони и комбинезона Корр был просто очень молодым парнем с дюрастиловыми механизмами там, где у него должны были быть настоящие руки. И это ранило Скирату. «Дроид, тебя превратили в то, чем тебя всегда считали, сынок». Скират отогнал непрошенные мысли и сконцентрировался на Флимсе. Он терпеть не мог голокарты. Ему нравились осязаемые вещи, те, за которые он мог взяться, пусть даже у них и были свои недостатки. А еще они позволяли ему занять делом руки тогда, когда он начинал терять уверенность в себе. Он должен быть тверд. Его люди должны видеть его контролирующим все, вселяющим стойкость и верящим в них. В них верить было легко. А вот в себе он сомневался. Он оглянулся через плечо. — Оно еще не сдохло? — Келбуир, простите, что я завалился, — проговорил Орда. Сколько бы ни уверял его Скирата, где-то в нем, похоже, оставался страх того, что не быть лучшим означает смертный приговор. Скирата возненавидел каменаанцев с новой силой. «Я должен был знать, что это за существо. Я знал, что они существуют. Сынок, никто из нас не знал, что кто-то из них есть на Карусканте, Но они были здесь, и это меняло все». Этейн Джусик стояли на коленях по обеим сторонам от Гурланина, прижав руки к его бокам для каких-то джедайских лечебных процедур. Вэва с интересом наблюдал. Он был знатоком анатомии, хотя расчленять тела на части у него выходило куда лучше, чем латать их. Дармон и Найнер, судя по всему, не хотели возвращаться к себе спать, и они присоединились к зрителям. На Квейлуре они тесно работали с одним из Гурланинов. Сейчас им должно быть очень трудно думать о них, как о возможных агентах-сепаратистов. Это был хищник, черного окраса, примерно метров в холке, с длинными ногами, четырьмя раздвоенными клыками и жесткими беспощадными оранжевыми глазами. Сейчас он выглядел именно тем, кем и был, меняющим облик плотоядным. — Он выздоравливает, — сказал Джусик. — Хорошо, — ответил Вэо, — потому что с ним... нужно потолковать ээйн подняла лицо с тем страдальческим выражением которое она имела склонность принимать когда она злилась в непозволительной для нее манере я жила рядом с ними мы обещали что вернем им их планету а пока что все что мы сделали это привезли гарнизон и обучили колонистов людей присматривать за собой самостоятельно вэлло с непроницаемым лицом посмотрел чуть в сторону от нее «Я полагаю, что вы лично занимались этим, генерал? Вы и Зей?» «И вы только следовали приказам. Верно, не так ли?» «Просто следовали приказам». «Отцепись!» — оборвал Скирата. «Он не хотел, чтобы Дарман полез защищать Этейн. Нервы у всех были на взводе. Уставшие и задерганные люди были опасными. А им нужно быть опасными для врага, а не друг для друга». «Орда, что будем делать с инспектором Веннон?» Бессани Венон скорчилась в кресле, осторожно обхватив себя руками. У нее, должно быть, был очень болезненный синяк на всю грудную клетку. Ей повезло, что выстрел в упор из ЭПС Лазера и Тейн не убил ее. Но сейчас женщина была просто дополнительной обузой, в которой они не нуждались. Орде смотрел на нее так, словно она была из новой для него расы. Так оно и было. У женщин есть определенные границы красоты, в пределах которых они просто привлекательны. И есть грань, за которой красоты становится слишком много. Чрезмерная красота пугает и не слишком-то желанна. Венон из этих границ здорово выбивалась. Искерат оказался в ловушке своей неожиданной враждебности к ней. «Наверное, вы уже догадались, чем мы занимаемся, мэм», – проговорил Урда. «Антитеррористическая операция». «Верно». «Прошу прощения, я про нее не знала». Никакой обычной для чиновников реакции не последовало. Ни яростных воплей, ни угроз, что ее шеф порвет в клочки их шефа. Она просто показала на бессознательного гурланина трясущейся рукой. А как со всем этим связан гурланин? За исключением того, что он имитировал Джиз, мы сами не знаем. Венен, казалось, находила успокоение в расспросах, продолжая делать свою работу даже тогда, когда она знала, что у нее серьезные неприятности. Скирата такое уважал. «Итак, если вы двое джедаи, то почему же вы не засекли это существо?» не могут скрываться от силы и закрываться от нас», — ответила Этейн. «Когда я впервые с ними встретилась, я даже приняла их за джедаев. Они телепаты, мы не можем их почувствовать, мы не знаем, сколько их здесь, и они, судя по всему, могут имитировать любое существо размером с высокого гуманоида». — Совершенные шпионы, — заметил Джусик, — и совершенные хищники. — А мы не сдержали наше обещание помочь им, так что, подозреваю, у них кончилось терпение. — Слушайте, мальчики и девочки, при всем уважении к нашей коллеге из казначейства, вы не могли бы воздержаться от выбалтывания секретной информации перед агентом Веннон? — вмешался Скирата. — Мне надо поговорить с КСБ. Кор, вызови наши... «Река, команды и узнай, как у них продвигаются дела с основными участками». Скирата вышел на посадочную платформу и вдохнул прохладный ночной воздух. Стрил свернулся под скамьей, на которой, верный своему слову, каждую ночь спал Вэу. Он мог думать, что это подтверждает его крутость, но никто не сомневался, что он просто обожал этого вонючего зверя, и тот любил его. Атин собирается его прирезать, когда все это закончится. Я это знаю. Что ж, беспокоиться об этом будем, когда оно случится. Он поднес наручный комник к губам. «Джайлер!» Последовала пауза, звук шуршащих пристыней и что-то недовольно бормочущий женский голос. «Разумеется, у Обрема есть жена и дети. Скирата частенько забывал, что у других людей есть жизнь после работы». «Кэл, ты знаешь, сколько сейчас времени?» «С точностью до секунды. Слушай, кто из твоих людей вел наблюдение у банка на центральной площади?» Наступила долгая, сонная, раздражающая тишина. «Что, сегодня?» «Из моих людей никто. Я за это ручаюсь». «А департамент организованной преступности?» «Я могу спросить, но они такие вещи принимают очень близко к сердцу. Эта секретность распространяется как зараза какая-то, верно?» «Я вот что советую», — сказал Скирата, чуть понизив голос. «Нанеси визит вашим парням из ДОПа и скажи им, что любой, кто нам не знаком, и кого мы видим в свои прицелы, будет шлепнут без всяких рассуждений, ясно?» «Как ты думаешь, это они поймут?» «Могу попробовать». но ну так попробуй хорошенько. Я не хочу, чтобы они влетели так же, как Дикутлов-Казначейский сегодня ночью». «В самом деле? Ага». Послали аудиторского чиновника выследить, кто из персонала ВАР пускает поставки на сторону. Но прямо сейчас это не самая большая моя проблема. Про метаморфа пока не упоминаем. Так вот, что я предлагаю. Сейчас у меня есть 43 выделенных участка в галактическом городе, которые, как мы считаем, сепаратисты используют или посещают. Мы должны сконцентрироваться на самых важных целях. И ты совсем не хочешь знать, что мы там будем делать. Итак, что если мы передадим тебе список остальных целей, чтобы ты с ними разобрался, как тебе будет угодно? Когда? Когда зареким самые важные и будем иметь распланированный об приказ. Сам понимаешь, нужно точное расписание, чтобы мы не свалились друг другу на головы. Обрем притих. Я это могу санкционировать? «Но над ДОП у меня нет власти». «Так найди кого-то, у кого она есть. Я серьезно, Джайвер, Мы не играем пописанным законом законам». «Ты в самом деле становишься бандитом, не так ли?» «А ты в самом деле хочешь услышать ответ?» «Файрфек, похоже, у меня проблемы не только со зрением, но и со слухом тоже». «Я так и думал. Прямо сейчас мне назначена встреча, а после у меня будет для тебя достоверный список. Только помни». «Если возникнут какие-то разговоры насчет того, что торговля взрывчаткой входит в круг интересов КСБ, говори держаться в стороне до дальнейших распоряжений». «Я просто скажу, военная разведка, и на этом все закончится». «Хорошо. Действуй осторожно, приятель. И твои чересчур шустрые мальчишки тоже, особенно Фай». Скират отключил комлинка и вернулся в общую комнату. Гурланин дышал более спокойно, хотя его глаза все еще были закрыты, и два джедая все еще трудились над ним. Хорошо, что они смогли остановить кровотечение. На Карусканте не было медика, который бы хоть что-то понимал в физиологии подобного метаморфа. А Веннон во всем этом действии смотрелось очень подозрительно. Ладно, допустим, у нее есть и Данчип казначейства. Скирата не верил никому, потому что где-то внутри организации... все еще происходила утечка данных. Пока он не узнал иного, любой, кроме отобренных им клон-солдат и двух джедаев, на которых он согласился, был потенциальной угрозой. «Мэм», — сказал он, — «я слышал, что вы не одобряете войны». «Во имя мира гражданские делают странные вещи». «Насколько вы ее не одобряете и почему?» Венон заметно задумалась над ответом. И, и тейн передернулись от чего-то чего не мог заметить Скирата. на ее лице отразилось страдание она с некоторым усилием поднялась и Скирата заметил что рука орда непреизвольно скользнула к бластеру вот почему тихо сказала она я не люблю войну она подошла к Корру, который до сих пор усердно рассортировывал данные и выписывал их на лист в лимси сосредоточенно нахмурив в брови Кор, покажи мне свои руки, пожалуйста». Солдат отложил стилы и вытянул руки металлическими ладонями вверх. Кор выгнул кисти чуть вниз, так что его ладони на мгновение коснулись ее рук, и они смотрели прямо в лицо Скирате. Протез одной кисти, функциональной и неотличимой от настоящей, был обычным делом. Но потеря обеих кистей словно бы исключала из числа тех, кто был из плоти и крови. — Это неправильно, — сказала она. — Неправильно, что Корру и подобным ему людям приходится заканчивать вот так. Не понимаю, что это за правительство, на которое я работаю. То, которое завело армию рабов. Хотите знать, кем это заставляет себя чувствовать? Отвратительный, обманутый, злой. Скирата чересчур хорошо знал это чувство. Он только не ожидал услышать такое от кого-то, кто занят офисной работой и в любой момент, когда ему захочется, может выключить НГН с его героическими и подчищенными картинами войны. Джусик поймал его взгляд и сдержанно кивнул. Она действительно так думает. Она расстроена. Скирата поблагодарил Джусика, чуть прикрыв глаза. — Вот именно, мэм. С ней ясно. Мы заполучили союзника. Однажды она окажется полезной. «Вы поверите мне, если я скажу, что мы тут заняты именно тем, чтобы подобного не случилось с очень многими парнями вроде Корра?» Венен выглядела удовлетворенно, если только кто-то, будучи расстроенным, вообще может прийти в такое состояние духа. Она вернулась в кресло и притянулась керате свою деку. «Держи!» «Что?» «Не знаю, какие данные будут для вас полезны, а вы со мной обсуждать детали не собираетесь». Так что берите Деку и копируйте все, что вам понадобится. Вы весьма доверчивый. Вы уверены, что мы те, за кого себя выдаем?» Венон рассмеялась, но быстро смолкла. Должно быть, от этого у нее заболели ребра. «Слушайте, я верю тому, что вижу. А теперь, если я не буду выходить на связь больше 48 часов, казначейство это заметит. Так что думайте, что собираетесь со мной делать». Скирата взвесил на ладони маленькую деку. «Данные казначейства. Коды, алгоритмы, шифрации». «О, мои нулевые мальчики распотрошат ее с удовольствием». «А кто еще заметит, если вы исчезнете?» «Никто. Совершенно никто». Скирата обдумывал это откровение, глядя на лежащего без сознания Гурланина. Джусика и Тейн, стоявшие на коленях по бокам от него, выглядели так, словно только что пробежали очень трудный кросс. «Он скоро придет в сознание», — сказал Эйтейн. «И я все еще не понимаю, как вы удержите метаморфа». Орда взял одну из верб винтовок, проверил уровень заряда и встал над неподвижным черным телом. «Вот это сработает», — сказал он.